Глава 18. Олимпиада. Если меня кто-то спросит, что я думаю про князя, то отвечу: он заботливый. Специфическая оценка нового правителя, который взошёл на престол после не самых лучших лет в стране, но из того, что я знал и того, с чем сталкивался, князь лично у меня заочно вызывал симпатию. На это было как минимум три причины. Первая Олимпиада. Она дала мне мотивацию собраться, взяться основательно за учёбу, окунуться в достижения древних цивилизаций. Благодаря этому я проявил себя. Наш класс организовался. Некоторые ученики изменились в лучшую сторону. Я получил доступ к новым книгам продвинутого уровня, познакомился с преподавателями калибром выше, чем были у нас в школе. Как ни крути, а плюсы на лицо. Вторая причина гостеприимство. Нас всех мало того, что заселили и кормили, так еще и обеспечили бесплатными пропусками в музеи. После того, как нашли математичку, получили от нее два билета и указания, куда именно нужно отправляться. «Вы идите, я вернусь в общежитие и остальных захвачу», сказала она после 10 минут жестких переговоров на тему того, что мы хотим отправиться в город и осмотреть его. Спасибо, Людмила Васильевна! Поход в музей мне запомнился живописью. Никогда не замечал в себе большой любви к рисунку, но это было в прошлой жизни. В этой же то ли предыдущий владелец тела передал мне тягу, то ли я просто раньше равнодушно относился, не имея возможности творить. Как бы там ни было, во мне проснулась любовь к рисованию во многих его проявлениях. И когда я попал в зал живописи, увидел шедевры настоящих мастеров, алхимик внутри меня остался равнодушным, потому что в картинах не было математической точности печатей, они не несли никакого практического смысла. Зато художник чуть не разрыдался, впечатлившись уровнем и качеством работ. Красиво, шептала Лена чуть ли не у каждой картины. Стоило нам поесть, прокатиться на подземном поезде, добраться до музея, увидеть это огромнейшее здание, оказаться внутри и добраться до первых экспонатов, как хандра девушки тут же улетучилась. В музее мы прогуляли до самого вечера. Когда вышли, встретили наших, математичку и двух оболтусов, изнывающих от того, что их потащили смотреть какое-то искусство. Кажется, нам повезло, что вдвоём ушли, шипнула мне Лена, тихо хихикнув. Достаточно было увидеть лица парней, чтобы согласиться с ней. Если мы и светились от удовольствия, то эти двое явно получили не так много наслаждения, гуляя в компании Людмилы Васильевны. Да и сама она выглядела усталой и замученной, и высказала нам за то, что пропали и не нашли их, хотя никакого уговора не было. Когда ехали обратно, я думал и о третьей причине своей симпатии к князю. По обрывкам доходящей до меня информации я смог сопоставить факты. На семью Соколовых напал род Коршуновых, те, кто сотрудничал с кланом Рысевых, главных противников князя, который, здесь для меня начиналось самое интересное. Мою семью убили, когда в стране царила разруха и анархия. Где-то полтора года я провёл в лаборатории и выбрался оттуда как раз в тот момент, когда князь почти победил оппонентов. Так что своим спасением я частично обязан ему. Если бы Коршунова не проиграли, они бы не решили уничтожить лабораторию, и кто знает, как бы тогда сложилась история. Даже «сбеги я» на меня тут же объявил бы охоту не самый слабый рот. Вот такие забавные циклы иногда судьба выписывает на полотне жизни. Физкультура шла последним экзаменом. Приехали мы в понедельник, она проходила в субботу, а обратно отправимся в воскресенье. Началось это утро с одной неприятности. Всем ученикам выдали анкеты, где надо было заполнить свои данные: фамилию, откуда родом, адрес проживания, кто родители, чем они занимаются, есть ли какой-то дар, был ли какой-то дар среди родственников. Тут-то я и утвердился в выводах о том, что олимпиаду устроили не просто так. Впрочем, это было очевидно. Вопрос в том, сколько тайных смыслов прячущихся за обычным школьным соревнованием я ещё не разгадал. Когда увидел вопросы, сильно напрягся. Я вроде как скрываюсь. Моя настоящая фамилия Соколов, а не Гвоздев, как все думают. Для легенды мы придумали имена фиктивным родителям, но не придумали откуда они, чем занимались и тем более были ли одарённые среди родственников. На тот момент я растерялся, поэтому напротив многих пунктов оставил прочерк. Да, не подумал об этом. Но может это и неплохо. Если удастся победить, то мной по идее должны заинтересоваться, а дальше кто знает, возможно, я смогу вернуть себе настоящую фамилию. Угрозы-то ведь особый нет, если оппозиция пала, а Коршуновы мертвы. Повезло, царила суета и суматоха. Женщина, принимающая бланки, не уследила, что именно я сдал. Специально подобрал момент, когда учеников вокруг этой девушки больше всего собралось. Сам же экзамен Мой вывод, что обычный человек, чьи предки поколениями не поедали зверей, да и сам он этого избежал, не имел шансов победить. Очень уж чувствовалось среди лидеров что-то нечеловеческое. Но ну, не обладают такой выносливостью, силой и рефлексами обычные дети. Не верю. Либо их тренировали с самого детства, но в это я тоже не верю. Ладно, может речь не идёт о веренице поколений из-за спиной, но какая-то наследственность точно присутствует. Я успел часть школьников измерить печатями и подтвердил свои догадки. Все те, кто держался вверху списка, имели задатки бесов. Ничего сверхъестественного на экзамене не было. То же самое, что и на вторых отборочных. Бег, силовые, полоса испытаний. Те, кто боролся за лидерство, показывали что-то запредельное. Весь мой изменённый организм, вся подготовка, этого едва хватило, чтобы держаться в конце второго десятка. Мутанты какие-то, а не школьники. Чтобы держаться, я в перерывах отходил в сторону, создавал печать притяжения энергии и стоял, восстанавливался, пока меня не звали. Как справлялись остальные, ума не приложу. Когда закончили, я находился где-то за гранью последнего издыхания, весь потный, промокший до нитки. В глазах у меня двоилось, и хотелось свалиться, чтобы больше не вставать. Так бывало, когда я выкладывался сверх меры. "Держи воды", дала мне в руки Лена бутылку. Девушка приехала вместе со мной и сидела всё это время на трибунах, болея и поддерживая. "Спасибо". Половину я выпил, а вторую половину вылил себе на голову, чтобы хоть немного охладиться и прийти в себя. Да уж, было жёстко. Соревнования шли всю первую часть дня. Когда закончились, нас отправили в общежитие. На вечер было запланировано выступление князя. Для этого всех претендентов, а это больше тысячи человек, собрали в каком-то здании, способном нас всех вместить. Я сидел уставший и с пустым взглядом, вспоминая последнюю неделю. Настолько она меня вымотала, что даже такое количество людей в одном месте не удивило. 6 дней, и как итог интеллектуальное и физическое истощение. Второе шла геометрия, и там я ждал повторения нестандартных задач. Но нет, обычные задания с поправкой на высокую сложность. На остальных экзаменах тоже прошло стандартно. Тем интереснее было попытаться разгадать мотивы организаторов. Перед князем на сцену вышла его сестра, Ольга Медведева. Она высказалась на тему того, какие мы молодцы, как она рада всех нас видеть и что нам есть чем гордиться. Если кто-то не пройдёт в список лучших, это не повод для грусти и прочее, прочее, прочее. Я оживился, когда на сцене показался сам князь. По слухам, он точно выше беса, а ещё ходок. Князь был крупный мужчина с короткими каштановыми волосами. Чувствуется, что под костюмом скрываются тугие мышцы. Да и в целом ощущение такое, что этот человек способен раздавить мой череп просто сжав руку. Говорил он о прошлом, настоящем и будущем, о том, что в стране были трудные времена, но сейчас у нас всех появился шанс это исправить. Князь выразил надежду, что лучшие умы страны, тут на мой вкус, он нагло льстил, помогут в этом. Сказал он многое чётким, хорошо поставленным голосом, который разносился по просторному залу и, кажется, достигал не только ушей каждого, но и сердец. Когда князь ушёл, а мы выбрались на улицу, я поймал себя на том, что испытываю патриотический подъём. Что несколько странно. Я ведь из другого мира вообще-то. Что эта страна, что любая другая, мне нет разницы. Да и сравнивать я не могу, чтобы однозначно решить, где лучше. Тем интереснее мои ощущения. Что-то всё же князь смог затронуть внутри, какие-то струны души. Может, если убрать всю красоту выверенных фраз и свести к сути, его призыв звучал так: Ребятки, дела в стране полная тарас. Нужна помощь, или либо будут пахать все, либо нам конец. Очень знакомы попытки объединить народ, чтобы спасти всех. И очень хорошо известно, насколько это трудная, неблагодарная задача, когда на каждом шагу ты встречаешь противодействие. Проблема разрушенных миров в том, что все люди в них хотели спасения, но почему-то своими действиями лишь приближали конец, а не отдаляли. Вдруг этот мир ждёт та же участь. Вдруг князь сможет сделать что-то реальное. Я пока не решил, как к этому относиться. Надо было обдумать увиденное и услышанное. Первое, что сделал Астас Медведев, когда оказался один, это расстегнул галстук, скинул пиджак и туфли. Мало кто знал, но у одарённых, у которых связь с конкретным зверем особо сильна, были не только выдающиеся способности, но и кое-какие то ли особенности, то ли недостатки. Анастас с удовольствием бы сейчас оказался в лесу в нормальной просторной одежде, наедине с природой и отправился бы на охоту. Можно даже без оружия. Он сам оружие. Но нельзя. Покончив с врагами явными и открытыми, заняв пост главы не самого маленького государства, он перешёл от войны силы к совсем другим сражениям. Вместо прямых ударов интриги, вместо града пуль и рек крови подписание указов и одна нескончаемая попытка заставить неповоротливую, проржавевшую государственную машину не то чтобы хорошо работать, а в принципе работать. Согласно аналитике от Ольги, еще лет десять анархии и вместо единой страны образовалось бы несколько княжеств с великими кланами во главе, чего стоило со всеми ними договориться, удержать от продолжения войны и хотя бы не мешать. О совместном сотрудничестве, к сожалению, речь шла только в очень узких аспектах. Развалившись в кресле, Анастас принялся за очень важное занятие – ничего не делание. Ровно через двадцать три минуты дверь открылась и зашла сестрам. «Смотрю, ты ни в чем себе не отказываешь», — оглядела она князя и тоже скинула туфли, развалившись в соседнем кресле. «Может, поесть закажем?» «Мы теперь едим только дома». «Да брось ты, чтобы отравить одаренных нашего уровня, надо постараться, что не исключает самой вероятности». «Зануда!» Давай по делу. Князь подобрался и выпрямился в кресле. Не тот он человек, который долго любит отдыхать. Если по делу, то мне понравилось, как всё прошло. Отлично. Я рад за тебя. Это всё или будут и другие комментарии? Будут. Ольга тоже выпрямилась, достала сигарету и закурила, от чего её брат поморщился. В нашем государстве много талантливых детей. Ты уже проверил их результаты? Нет, конечно. Это тысячи работ, но мой отдел уже занялся этим. Как будет готов анализ, пришлю тебе выводы. Жду. Что Измайлов доволен? Конечно, доволен. Ты ему выделил бюджет на создание нового института. Да не простого, а ломающего вековые истории. Ольга изменила тон, передразнивая автора слов. Всё никак не уемётся. Хмыкнул князь Да, как от родственников сбежали сто лет назад, так все старые обиды забыть не могут. Их право. Главное, что они полезные. Согласна. Ладно, пойду я. Можно сказать, что первая наша затея отработана. Предложение по следующим образовательным реформам я тебе пришлю. Самую выжимку. Мне и без этого хватает. Если тебе так нравится, занимайся этим сама. И что, не будешь проверять сестренку? Если ошибешься, я узнаю первым. ответил князь серьёзно. "Но ты ведь не такая", покрутил он рукой. "Дура? Надеюсь, что нет. Всё, пока, братик". Побежала я завершать это мероприятие. "Ты молодец, хорошо выступил. У меня аж у самой сердце дрогнуло. Иди уже". Целый месяц ждать, вздыхала Лена, смотря в окно поезда. С той стороны мелькали дома Москвы, прощаясь с нами. Учитывая сколько претендентов, это неудивительно, ответил я. "Угу", вздохнула она. "Как думаешь, у нас есть шансы?" "Думаю, шансы есть всегда". Покидать столицу было странно. Я наглядно увидел, что здесь гораздо больше возможностей, чем в нашем провинциальном и запустелом городке. Но и проблем здесь хватало. Один раз гуляем мы с Леной, зашли в кафе, поели, а потом нам принесли счёт. Денег у меня хватило, чтобы заплатить, но выводы я сделал. Потом мы прогулялись по магазинам, увидели, сколько стоит одежда и прочие товары, и мои выводы дополнились неутешительными фактами. По меркам нашего города гвозди зарабатывали неплохо. Сергей работал механиком и получал свою копеечку. Ольга была единственной одарённой в небольшой больнице и тоже получала чуть больше, чем среднестатистический житель. Плюс охота, которая приносила неплохой доход. На жизнь хватало с запасом, и гвозди вы даже умудрялись копить, несмотря на траты, то на меня, то на будущего ребёнка, то на строительство, то ещё на что. Но в столице совсем другие правила. Я прикинул, что если ни в чём себе не отказывать, то денег нужно в разы больше, чем мне дали с собой, причём нужно не разово, а постоянно. Сидя в поезде и наблюдая за мелькающим городом, я думал, что если перееду сюда, то проблема финансов станет особо остра. Это живя в глуши, в лесу и ночуя на дешёвом диване в общем зале. Я не нуждался в больших деньгах, но если хочу чего-то достигнуть, этим вопросом придётся заняться вплотную. Достаточно вспомнить Соколовых, которые содержали большое особняк, прислугу, владели личным транспортом, который стоил гораздо больше, чем калымага Сергея. А поездки за рубеж, я хотел повидать мир, увидеть его красоты, а собственная лаборатория мне для развития много чего нужно, в том числе материалы, которые будут стоить Небольшое состояние. Может и большое, пока не знаю цен. Проблема в том, что я понятия не имею, как зарабатываю деньги. Нет, я знаю, что для этого люди ходят на работу. Но, во-первых, у меня нет для этого профессии, по крайней мере, легальной. Не уверен, что если начну зарабатывать алхимией, это вызовет адекватную реакцию со стороны тех же властей. Планы по созданию мощного фундамента это далёкие планы. Но если брать и простые мелочи жизни, деньги тоже нужны. То же Лену сводить в кафе или купить ей платье, на которое она засмотрелась в магазине. Но даже если бы мы скинулись, денег бы не хватило. Защита себя и близких это одна из главных целей, но жить, просто жить полноценно и насыщенно это тоже важная задача. Так что надо крепко подумать, как это реализовать и как заработать молодому парню. Да, поездка в столицу расширила горизонты. Я осознал, насколько этот мир большой и сложный. Что ж, теперь интереснее будет в нём разбираться.